Глава 2 в а а Гора м у ш и Он закончил свои дела в Женеве на два года раньше, но возникла проблема. Ему было всего пятнадцать, а наемником он стал семнадцать в ближайшем ж е н а в е у г о р о д е в б е х е н г е р у В течение трех лет он выживал в Женеве. В Женеве больше не оставалось никаких больших наград. Пришло время уходить. Но была ли причина идти прямо в б е х е н г е р у Нет. Он не знал, что происходило в б и ф и н г е р у следующие два года. Все, что он помнил, начинало происходить через два года. Все вещи и события, которые он хотел и упустил, произошли тогда, когда он являлся наемником. Поэтому у него не сохранилось воспоминаний о событиях, произошедших за эти два года. Пак Капье Сунмина пропил голову орка. Он нанес еще три стремительных удара и проломал еще три головы. Первый уровень. Таких границ он не достигал в своей прошлой жизни. Все это благодаря силе Виджихюн и таблетке, в дополнение со священными техниками. Но этого было мало. Полгода назад, когда он сразился с Виджихюн, он находился посередине между вторым и первым уровнем. Но он не смог задеть даже ее одежды. Ей было тринадцать, но она уже обладала силой мастера. Высший уровень. И первый уровень. Разница как небо и земля. Благодаря быстрому темпу роста б е с к л а с с о в ы х и боевому скелету боевые навыки могут быстро повысить свою мощь. Проблема была в нем самом. Аметистовое облако находилось на втором уровне, а небесная техника на третьем. Он смог подняться так высоко благодаря быстрому темпу роста б е с к л а с с о в ы х и боевому скелету. Если бы не они, он бы по-прежнему барахтался в самом начале. Он мог бы повысить мощность техники, но ими пользовался Сон Мин. Он тот, кто принимал решения, тот, кто управлял телом, и решение, о какое действие нужно в определенном моменте, все зависело от самого Сон Мина. Мне нужно время. Не было смысла идти прямо в б е х е н г е р у Даже если он станет наемником, единственным, чем он будет заниматься, это получать запросы от Гильдии, тренироваться и зарабатывать деньги. Вместо этого он нуждался во времени для тренировок. Он остановился. Если пересечь лес, то он окажется в б е х е н г е р у Он повернул голову. Его взору предстала гора. Довольно много времени прошло с тех пор, когда сюда приходил кто-то столь юный. м у ш и бог Верии, который символизирует тренировку и покаяние, на этой горе, горе м у ш и жили его служители. Она располагалась близ Джинависа и Бехенгеру. Возраст имеет значение, спросил Сунмин. Даже кратчайший путь занял у него четыре дня пути. Из-за того, что не мылся за эти четыре дня, его тело стало грязным и вонючим. Нет, возраст не важен. Все испытывают нужду и жажду в покаянии. У ответившего жреца были мертвые глаза и впавшие щеки. Он улыбнулся Сонмину. Тебе известно что-нибудь об этой горе? Немного. Люди, проходящие обучение тут, находились под протекцией мужши. Им запрещено причинять вред друг другу. Если бы они попытались, мужша остановил бы их, потому что лишение покаяния, которое подразумевает учение мужши, предназначено лишь для себя самого. Желаете получить штраф? – спросил ж р е ц Сонмин посмотрел на него. За эти четыре дня, что он шел сюда, он думал о том, какой штраф ему выбрать. В кос. Сон Мин указал народ. Еще я бы хотел взять штраф на вес, который ощущаю. Понятно. ж р е с к и внул. Он не использовал магию или молитву. Он лишь отступил на несколько шагов и открыл путь Сон Мину. Мы ничего тебе не дадим. Ты будешь есть. Пить, спать, живя на свое усмотрение, юный ученик. Сон Мин не ответив, прошел мимо него. Он раньше слышал об этом месте, но сам никогда не бывал здесь. На то не было причин. Гора м у ш и в с ё зависело от самого человека. Он мог бы впустую потратить время или даже потерять что-то ценное. Чаще всего этой ценностью была его жизнь. м у ш и не позволяло д н и м вредить другим, ему была безразлична судьба учеников, и его не заботило то, что ученики умирают в одиночестве. Но после мучений была награда. В зависимости от того, какие штрафы взял ученик, трудности и мучения станут более интенсивными. Если человек выдержал их, то получит награду от м у ш и Сон Мин желал этого. Было бы трудно достичь предела теми же методами, как и остальные, кто был более одаренным, чем он. По с е м у он пришел сюда. Проходя мимо храма, я приветствую тебя. В его ухе прозвучал голос. Сон Мин неосознанно вскрикнул. Его тело наполнилось тяжестью. Ему стало тяжело даже шагу ступить. Сон Мин закусил себе губу. Он получил штраф н а л о ж е н и я веса, не только на тело, но для него теперь все будет тяжелее даваться. Мой вкус. Он не ощущал вкуса своих губ. Сон Мин вытащил сумку. Она была тяжелой. Хлеб, что он достал, ощущался словно камень. Сон Мин уставился на него и поднял карту. Создалось ощущение, что он ел камень. Нет, оно было. Сон Мин сморщил лицо. Он не потерял свой вкус, просто вкус всего, что он пробовал, изменился. Ему казалось, что он пережевывал грязь, а хлеб извивался подобно трупу жука. По мере жевания вкус становился все хуже и хуже. Сон Мин не мог проглотить хлеб. Он думал, что был весьма умелым в поедании ужасной пищи, но это не то, что смог бы съесть в здравом уме. Сон Мин выплюнул хлеб, после чего еще несколько раз его с т о ш н и л о Немного погодя, Сон Мин поспешно вынул из сумки бутылку воды. Когда попытался ополоснуть рот водой, чтобы смыть ощущение вкуса, <связывающие> не только еда. Вода. Она тоже изменилась. Казалось, он пил грязную воду. Сон Мин сжал зубы. Вкус и тяжесть. Он не думал, что это будет так тяжело. Если бы ему пришлось выбирать, которая из них окажется труднее, он бы выбрал тяжесть. Но нет. Самым сильным штрафом, который на него наложили, оказался вкусовой. Он хотел сдаться. Был ли смысл продолжать это с а м о истязание? Если он отправится в Бехингеру, то станет там наемником Диранга. Выполнив несколько заданий, получит ранг Си и будет продолжать расти. Следовательно, можно ожидать, что в скором времени он станет первого уровня. Примечание редактора: имеется в виду ранг воина, а не силы, и отчет идет с третьего уровня. А получив первый уровень, он сможет подняться до Биранга. Ситуация будет лучше, чем в его прошлой жизни. Возможность, которую он упустил раньше. Что это было? Он уже превзошел себя прошлого, и это стало первым шагом к лучшей жизни. Не нужно быть слишком жадным. Просто живи, плывя по течению. Цель? Жить долго и счастливо. Разве это недостаточно хорошая цель? Он может заработать денег, будучи наемником. Тогда ему не придется заниматься тяжелой работой, если она казалась бы опасной. После найдет девушку, женится и заведет детей, прожив долгую жизнь. А разве это не отличная жизнь? Это естественно, но без класса он п ы т а т ь с я жить нормальной жизнью в этом мире, было тяжело. Да, он не мог жить подобным образом и стать счастливым. Ему не зачем быть таким жадным. Он мог просто отступить, пойти в Бехенгеру. Не было смысла страдать. Вся испробованная им еда станет ему адом. Его тело станет тяжелым, и он даже не сможет использовать свои навыки. Даже если он не с д а с т с я он не знал, что мужи ему преподнесет. Он мог попусту потратить свое время здесь. и убить себя, находясь в депрессии из-за отсутствия таланта, бросить в с ё Когда Сон Мин подумал об этом, перед ним появился образ Виджи Хён. Его первый учитель и единственный друг. Обещание, что он дал о встрече через десять лет. Сон Мин вынул из сумки еще хлеба. Он сморщился и затолкал его себе в рот. Его тело уже запомнило отвратительный вкус хлеба. Как только он проглотил кусок, тело начало отвергать его. Желудок умирал. Он жевал хлеб. Он заставлял себя неоднократно сжевывать извивающихся червей у себя в о рту. Его вкус полностью изменился. Эти черви выдавливали с е к р е ц и и и эти выделения так свербели, что он готов был р а с ц а р а п а т ь себе горло. Его щеки сильно вздулись. Он слегка съежился, когда вылил воду себе в рот. Вода была горячей. Когда он сделал глоток, вода нагрелась до состояния кипятка. Сон Мин принуждал себя выпить ее. Он думал, что получил ожог. В о р т у горчило и жгло. Но когда он проверил, следов от ожога не оказалось. Это в с ё его воображение. Идиот, Муши. Хотя Сон Мин сам захотел этого штрафа, он не представлял, что он окажется настолько плохим. Сон Мин неоднократно обливал проклятиями Муши. Невоспитанный смертный. ш ё п о т Муши д о ш ё л до ушей Сон Мина. Несомненно, у Бога был очень хороший слух.